двойники. Не случалось ли с вами, что вдруг совершенно незнакомый человек поклонится вам на улице, или даже заговорит, называя вас дорогим Николаем Ивановичем, когда вы всю жизнь для всех были Петром Николаевичем? И не случалось ли с вами, что кто-нибудь вдруг скажет, «А я вас вчера видел в цирке», тогда как вы самым честным образом были на вечернем заседании?» Все это кажется удивительным только на первый взгляд. На самом же деле это объясняется очень просто. Вся суть в том, что у каждого человека есть свой двойник. Увидеть этого двойника вам никогда не удастся. Лучше и не старайтесь. Но слышать о нем приходится слишком часто, и, к сожалению, почти всегда вещи, не делающие ему чести. Мне, по крайней мере, никогда еще не приходилось слышать лестных отзывов о чьем-нибудь двойнике. У одного почтенного доктора двойник – известный одесский шулер. Двойник Толстого – какой-то скверный мужичонка, спекулирующий этим своим сходством. Почти у каждой знаменитости двойник ведет себя очень скверно, подводит своего принципала и ставит его часто в самое незавидное положение. Сколько драм, сколько семейных несчастий произошло из-за недобросовестного двойника. Подумать страшно. Говорю обо всем этом смело и открыто, потому что в настоящее время считаю себя в безопасности. Мой собственный двойник после какой-то скверной истории уехал навсегда в Америку. Двойник этот мучил меня несколько лет подряд, не оставляя ни на минуту в покое. Я мстила ему, как могла и умела, но не знаю, достигла ли цели. Теперь, когда все кончено, приятно вспомнить былые беды, зная, что они не повторятся. Первый раз, когда я узнала о существовании у меня двойника, я отнеслась к этому очень весело и легкомысленно. Мне сказали «Понравилось вам вчера в цирке?» «В цирке? Да я весь вечер просидела дома. Почему вы думаете, что я была в цирке?» Спросивший немножко смутился и сказал «Да, ну, простите, я, значит, спутал. Переменим разговор». Все посмотрели на меня подозрительно, а спросивший, уходя, шепнул мне «Не сердитесь. Дело в том, что я видел вас собственными глазами». Несколько дней мы смеялись над этой историей и рассказывали ее всюду. Недели через две трое знакомых видели меня в каком-то скверном маскараде, И хотя я очень скоро доказала им их ошибку, это уже не рассмешило меня, а скорее раздосадовало. Я многих просила, да покажите же мне наконец моего двойника. Двойник оставался неуловимым и вел себя очень некрасиво. Затем притих, и одна знакомая дама удивленно расспрашивала меня, что это мне пришло в голову сняться в подвенечном платье с каким-то офицером. Она собственными глазами видела мою карточку в какой-то маленькой фотографии, в какой не помнит. Я поняла, что мой двойник вышел замуж. Это меня порадовало. Может быть, немножко остепенится? Мои надежды не оправдались. Не прошло и двух месяцев, как меня уже стали встречать выходящие из отдельных кабинетов, играющие на скачках, на бегах. Мало того... Почти каждую ночь в и д е л и меня в каком-то клубе, где я дулась до утра в карты и в лото. Положение мое было отчаянное. Почти каждый новый знакомый начинал со мной разговор словами. «А я уже имел удовольствие видеть вас!» Одно время я даже думала постричься в монастырь. Но потом решила, что никто этой вести не поверит, и мой двойник развернется вовсю. Раз судьба улыбнулась мне, в образе старухи, вылезающей из трамвая. Я ответила судьбе тоже улыбкой и приостановилась, выжидая, что будет. Старуха с любопытством вглядывалась в меня и жала мне руку. — Скажите, милая, — спросила она, — правда, что он вас выгнал? Я сразу поняла, что она принимает меня за моего двойника и решила не упускать с л у ч а я отомстить своему врагу. — н о разумеется, выгнал! — — отвечала я самым наглым голосом, какой только могла придумать. — Выгнал! Как вам это нравится, а? — н у вы же, м и л ы е сами виноваты. Как же можно так? — А вот еще, очень нужно. Скажите, пожалуйста. — Но ведь он все-таки муж. Дело прояснялось. — э какой там муж? Все это вранье. Никогда мы и венчаны не были, если хотите знать правду. — Милая, — завопила старуха, — да что вы говорите? А как же Серёжа у вас шафером был? Господи! — Да что тут непонятного? Раз стрига венчал, дали сто рублей в зубы, и делу конец. Нам венчаться так обоим на каторгу идти, а я и так трёхлетний срок в тюрьме отсидела, д о в о л ь н о Вы? В т ю р ь Да что же вы говорите? Да за что же? — Как за что? За т в о е м у ж е с т в о да ещё за разные мелкие штучки. «Ну, а теперь мне пора». Но старухе не хотелось со мной расставаться. Она вцепилась мне в рукав. «Милочка, вы моя! А Сергей Иванович не знал? Где ему такой вороне? Ну-с, мне пора». Я еле вырвалась. «Только смотрите, никому не говорите!» Раззадоривала я старуху. «Все это в целом мире только вы одна и знаете». Месяца через два на вокзале, где я провожала знакомых, Остановился передо мной какой-то удивленный господин, развел руками. «Дунечка, как вы сюда попали?» «Ага», — подумала я, — «сейчас узнаем, куда Дунечка делась». «А где же я, по-вашему, должна быть, а?» «Как где?» «Да ведь вы же после той истории с полковником уехали в Америку. Когда же вернулись?» «Вернулась вчера. Меня, понимаете, оттуда тоже выгнали. Только, пожалуйста, никому не говорите». «В целом мире об этом известно только вам». Он прижал руку к сердцу и раскланялся. Через четверть часа я видела его в толпе. Он показывал на меня какому-то господину и что-то рассказывал и шептал на ухо. А тот смотрел на меня с любопытством и ужасом. «Бедная Дунечка, я за себя отмстила».